Глава третья. Не все то золото, что блестит, вы часто это слышите. И ни один человек продал свою жизнь, чтобы только посмотреть на мою наружность. Шекспир, венецианский купец. Лишь только он ушел, Пратт отправился к скромному жилищу вдовы Уайт. Даггэ был очень слаб, но не слишком много страдал.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 — Итак, вы думаете, что он так близок к смерти? — вскричал Пратт. — Я надеялся, что он доживет до отплытия морского льва, и что путешествия поправят его здоровье. — Уже ничто не поправит его здоровье, вы можете быть в этом уверены. — Он из ойстер понда Он родился где-то на востоке, — отвечал прат У него нет здесь ни друзей, ни знакомых.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 хотя никогда нельзя быть уверенным в том, что говорят подобные люди. — Это правда. праздношатающийся моряк, как я заметил, большой лжец, по крайней мере, я находил их такими. Если имя этого человека действительно Даггэ, то он должен быть из Виньерда, там много Даггэ. — Есть Даггэ в Коннектикуте, я уверен. Но всем известно, что там это имя очень уважаемо.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 Мне стоит написать только слово с этим кораблем, и я держу десять против одного, что он остановится около того берега прежде, нежели минует миль, и письмо, адресованное на имя Дагге, не может не дойти кому-нибудь из его родных». Предложение доктора бросило Прата в холодный пот, но он не смел ему противоречить. Он купил морского льва, пригласил Росвеля Гарднера —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 Этот рассказ в высшей степени возбудил алчность Прата. Никогда еще любовь к наживе не овладевала сердцем Прата с таким деспотизмом. Дагга ничего не скрыл от Прата, исключая широту и долготу места. Все искусство Прата, а оно было велико, не могло выманить у моряка этих данных, без которых все прочие были бесполезны.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 Положили конец сцене, которая сделалась слишком драматическую и уже переходила в отвратительную. Сам же прат, воротившись домой вечером, знал очень хорошо, что ум его далеко не в том состоянии, в котором он должен был быть в праздник, и боялся встретить спокойный взгляд своей племянницы, благочестие, которое было столь же просто, как и искренно.